Странное, почему? Дело в том, чья машина попала в список нарушителей. Ведь у констебля был озабоченный что могло бы послужить предупреждением, но Линли этого не заметил, слишком увлеченный приятными размышлениями о том, как здорово им удалось подловить Мартина Рива, и чья же? «Эндрю Мейдена», — сказал НКАТа. «Похоже, 9 мая он как раз приезжал в город, и его машину оштрафовали на углу той улицы, где жила Николь». Линли с муторным чувством закрыл за собой входную дверь и начал подниматься по лестнице. Он зашел в спальню, вытащил чемодан, с которым так недавно вернулся из Дарбишира, и положил его на кровать. Собираясь в обратный путь, он тщательно укладывал в чемодан пижаму, рубашки, брюки, носки и обувь, не позволяя себе думать о том, что ему предстоит по прибытии туда. Упаковав бритвенные принадлежности, он нашел новый тюбик зубной пасты на косметической полочке «Хелен», Его жена появилась в спальне уже, когда он закрывал крышку чемодана, закончив сборы, которые вполне мог бы поручить Дентону. Она сказала, «Мне показалось, ты звал меня. Что случилось? Ты снова уезжаешь и так скоро, Томми, милый. Что-то произошло?» лили поставил чемодан на пол, подыскивая нейтральное объяснение. «Просто припомнил факты, не пытаясь давать им никакой оценки. Следы ведут обратно на север», — сказал он. «По видимому, Энди Мэйден имеет к данному делу какое-то отношение». Хелен удивленно раскрыла глаза. «Но почему? Как? Господи, какой ужас! Ведь ты так восхищался им!» Линли поведал ей о том, что раскопал НКАТа. Он рассказал, что еще раньше Констеблю стало известно о произошедшей в мае ссоре с угрозами, добавил к этому то, что сам успел выяснить из личных разговоров с бывшим сотрудником особого отдела и его женой, а закончил сведениями, переданными ему по телефону Ханкинам, Он не стал лишь пускаться в рассуждение о возможных причинах того, зачем Энди Мейдену понадобилось спросить Скотленд-Ярд прислать в помощь для расследования на север инспектора Томаса Линли, печально известного своим провалом в операции особого отдела. Об этом он подумает позже, когда справится с уязвленным самолюбием. «Мне казалось, что первым делом имело смысл проверить Джулиана Бриттона», сказал он в заключении потом Мартина Рива. «Я подозревал то одного, то другого и не обращал внимания на детали, которые указывали на кого-то третьего». «Но, дорогой, твои подозрения по-прежнему остаются справедливыми», — заметила Хелен, «особенно в отношении Мартина Рива, ведь у него мотивов больше, чем у всех остальных, и он мог проследить за Николь Мэйден до Дербишира». «И закончить слежку в пустоши?» — с сомнением произнес Линли. «Как, интересно, ему такое удалось?» «Может быть, он проследил за тем парнем? Или тот парень сам за кем-то следил?» Ничто не говорит о том, что Рив знал этого парня. Но он мог узнать о нем как о разносчике рекламных открыток по телефонным будкам, в его интересах следить за конкурентами. Допустим, он выяснил, кто занимается разноской открыток Вайневен, и велел проследить за ним, как за Барбарой и Нкатой в Почему же он не мог точно так же выйти на след Николь? Возможно, Томми он поручил кому-то слежку за этим парнем, зная, что в итоге он приведет его к Николь. Хелен увлеклась своей версии. «Разве не мог кто-то из агентов Рива, — спросила она, — проследить за Колом от Лондона до Дербишира и найти его с Николь на пустоши? А после обнаружения девушки достаточно было позвонить Мартину Риву из ближайшего бара и получить дальнейшие инструкции. Причем Рив мог заказать убийство прямо из Лондона или мог сам долететь до Манчестера или доехать до Дербишира на машине менее чем за три часа? и дойти до древнего каменного круга, чтобы самому разобраться с ними. — А Энди Мэйден тут совершенно ни при чем, — заключила она.